Глава 23. Кабанов. О вреде ночных прогулок. Кубернатор попросил меня явиться к нему к вечеру второго дня. Именно попросил. Никакого права приказывать он не имел. Отношения в колониях были достаточно своеобразными. Жители считались подданными французского короля. губернатор его полномочным представителем. И, соответственно, на эту территорию распространялись все действующие законы. Но отдаленность метрополии и специфический состав населения не давал государственному механизму функционировать в полную силу. Что-то выполнялось, что-то постоянно пробуксовывало, но многое же никто не обращал внимания. К тому же я не был ни французом, ни постоянным жителем островов. Так, гость на время войны, согласившийся выполнять определенные услуги, вкладывающий свои средства в организацию собственной флотилии и отстегивающий полагающуюся долю королю и губернатору, за что они, в свою очередь, снабжали меня убежищем и позволяли ходить под французским флагом. Флаг над моими кораблями развивался мой, а убежищем я пользовался. Даже поселил здесь женщин и имел небольшой дом. Мог бы прикупить или построить жилище побольше, однако зачем? Я ведь не собирался селиться здесь навечно. На время же устраивала и так. Что же вы, надо быть поосторожнее. На лице губернатора не было ни следа строгости, а в волосе не чувствовалось укоризм. Он наверняка успел опросить кучу свидетелей и прекрасно знал, что я не виноват. Но должность обязывала принять какие-то меры, и он принимал их в виде разговора. «Я всего лишь защищался», напомнил я. Рассказывать о том, как растенияк в запале пытался нанести мне удар в спину, я не стал. Равно как и о том, что убил его я не тогда, а во время честного поединка. Обо всем этом должен был поведать ему Мишель. Сам же я оправдываться не хотел. Моей вины в случившейся было немного. Все знаю. Однако никто не отменял королевские указы о дуэлях. Капитан Жерве был вынужден официально поставить меня в известность о случившемся. Указы о дуэлях какие-то были, судя по известному роману Дюма, хотя и в том же романе они нарушались сплошь и рядом. «Здесь была задета моя честь, откровенно говоря, даже в моем суровом на законы времени фразочке «Растиньяк» я бы не пристерпел. Только там я бы ограничился битьем морды. Но все равно сходили бы бы пока в море, вздохнул Дюкас. А там все утрясется». В виде наказания два похода в море вне очереди, и чтобы без добычи не возвращался. Хорошо. Схожу, как только приведу в порядок корабли, и Вепер и Лань нуждаются в мелком ремонте. Думается, что за недельку управимся. А Магдалена? Магдалена была небольшой двенадцатипушечной бригантиной, пришедшей в Пор ДП спустя неделю после встречи Нового Года. Ее смешанный франко-английский экипаж состоял из семи десятков левустьеров, не первый год бороздящих Карибское море. Опытные бродяги за неделю спустили добытое, затем сноровисто подготовили суденышко к новому плаванию и сразу после этого явились ко мне депутации во главе со своим капитаном по кличке Милан, или говоря по-русски Коршун. Своему прозвищу капитан соответствовал даже весьма, не молодой, наполовину черноволосый и наполовину седой, с горбатым носом, сильно напоминавшим клюв, и взглядом, постоянно рыскающим в поисках не то добычи, не то падали. Под стать капитаном была и команда. Бывалые крепкие моряки, явно не знающие разницы между злом и добром, разве что разбирающиеся в чужом добре, этакие канонические морские разбойники с ножами и пистолетами, Они дружно попросили присоединить их к моей крохотной эскадре и даже заранее согласились со всеми моими требованиями. Сорокину они чем-то не понравились. Остальные мои помощники поддержали их просьбу. Особенно старался Ширяев. Гриша, по-моему, грезил огромной эскадрой, способной завоевать весь архипелаг, а то и материк. Хранье добавил, что вояки — это отменные. Пусть буйные и себе на уме, Но если прибрать их к рукам, то польза они принести могут много. Сама по себе Магдалей назначила немногое, я хотел использовать ее лишь в составе всего отряда. Но губернатор смотрел так просительно, что я не выдержал. В конце концов, Дюкас во всем шел мне навстречу, так почему бы разок мне не выполнить его просьбу? «Хорошо, я выйду завтра к обеду», – кивнул я. Остальные пусть присоединятся ко мне попозже. Про себя же подумал, что будет даже неплохо проверить новых людей в каком-нибудь небольшом деле. Покарут себя хорошо, оставлю при отряде. Нет, разойдемся, как в море корабли. Дюкас с облегчением вздохнул и велел подавать не то поздний обед, не то ранний ужин. На этот раз за столом мы сидели недолго. У меня наметилась куча дел, связанных с походом. И потому спустя какой-то час пришлось поблагодарить щедрого хозяина и подняться. У небольших городков, даже если они гордо именуются городами, есть несомненный плюс. Несмотря на разбросность, весь порт ДП можно было обойти пешком, без особого труда и затрат времени. Правда, я брал у Мишеля уроки верховой езды и уже довольно сносно держался в седле, но завести себе коня до сих пор как-то не удосужился. Сдерживало все то же чемоданное настроение. Женщины были худо-бедно пристроены, ничего особенного меня тут не держало. Лишь обязательства перед своими людьми, да всевозможные мелочи грядущего путешествия не давали сорваться к родным пенатам. Что до коня? Мы в ответственности перед тем, кого приручили. Тащить через океан благородное животное не хотелось. С ним и здесь намечалось бы немало хлопот. Так стоила ли игра свеч? Пешком тоже неплохо, ноги разминаются и вообще. Как всегда на юге вечер очень быстро перерос в ночь. Погода стояла отменная, звезды над головой слегка будоражили душу маленькими огоньками. Во мраке скрывались дома поселенцев, на разбросанные там и здесь пальмы, какие-то кусты. Я шел и ни о чем особенном не думал. Так мелькали порой какие-то смутные воспоминания, даже не воспоминания, а ощущения забытого прошлого. Что-то настолько далекое, что и слов сразу не подберешь. Конечно, лирика не очень вписывается в образ несгибаемого флевустерского командора, но образ одно, а человек другое. С утра намечалась куча дел, и я решил, что пока имею полное право расслабиться, отдохнуть душой. Не дали. Среди привычных ночных звуков ухо само выделило едва слышный металлический щелчок. Дальше в дело вступили инстинкты. Я еще не успел ничего понять, но тело само рвануло в сторону, и в тот же момент грянул выстрел. Пуля просвистела мимо, вероятно там, где я был за долю секунды до этого. Стреляли из-за кустов чуть справа. Происходя дело на три века позднее, я без сомнения залег бы на противоположной стороне, Но здесь и сейчас мгновенно перезарядить оружие невозможно, и я рванул прямиком к засаде. У неведомого стрелка, помимо задействованного мушкета, могли бы быть пистолеты, да и сам стрелок, вполне возможно, был не один. Только это не играло большой роли Вряд ли в засаде меня поджидала целая сотня головорезов, а с двумя-тремя я вполне рассчитывал справиться. И, как всегда в минуту опасности, в голове успела пронестись куча мыслей. На всех островах, независимо от национальной принадлежности, существовал Королевский суд и суд губернатора. Сверх того, каждый капитан имел полное право над жизнью и смертью любого своего подчиненного без дальнейших оправданий перед комиссиями и законами. Аплантатор мог казнить, убить или замучить хоть одного рабоходь сотню. Иногда случались самосуды над кем-то неугодным. Бывали также поединки и потасовки. А вот об убийствах из-за угла слышать как-то не приходилось. Это же не материк, людей здесь немного, и потому все на виду. Но все-таки. Додумать я не успел. Все это промелькнуло в голове за какую-то пару секунд. Время, которое потребовалось мне, чтобы преодолеть отделяющие от кустов расстояния. Кусты были хлипкие, если укрывали, то только от глаз. Я пролетел их с разгона и сразу увидел несостоявшихся киллеров. Их было двое. Один все еще продолжал сжимать бесполезный мушкет, второй направлял на меня пистолет. Ущербная луна давала слишком мало света, чтобы разглядеть моих противников. Мало для опознания, для боя же хватало. Они явно не ожидали от меня такой прыти, думали, что жертва послушно упадет, пробитая тяжелой мушкетной пулей. А вместо этого я оказался рядом. Теперь понятие «жертва» переместилось под знак вопроса, и бедолаги, наверное, еще только начинали это понимать. Тем не менее, реакция у второго была неплохой. Пистолет в его руке уже смотрел в мою сторону, и дожидаться выстрела я не стал. Я выстрелил первым с левой руки, поскольку правая уже была занята выхваченной из ножен шпагой. Впрочем, для киллера это не имело никакой разницы. Стреляю я одинаково неплохо с обеих рук, а тут еще расстояние. Несостоявшийся стрелок еще падал, когда я налетел на его приятеля. Тот успел подставить мушкет и клинок с размаха врубился в дерево приклада. Неудачно врубился. Мне понадобилось доля секунды, чтобы осудить свое оружие. Разбойник уже выпустил ружье из рук и даже успел извлечь нож. Извлечь-то извлек, только шансов воспользоваться им я не дал. Мы были рядом, в нос бил запах никогда не мытого тела. И тут я подумал, что убивать мне ни к чему. Надо же будет задать пару вопросов. Я просто со всей силы двинул наемного убийцу по морде. Моя рука была прикрыта фигурным ФСом, и потому вместо кулака киллер познакомился именно с ним. Знакомство киллеру не понравилось. Он отстранился от соприкоснувшегося с ним произведения искусства и неловко рухнул на землю. Бить лежачего я не стал. Не из благородства. Просто не люблю работать сверх необходимого. Мушкетер лежал в явной отключке. Я отбросил подальше его выпавший нож, избавил его от пистолета и шагнул посмотреть, что со вторым. Эх, сюда бы фонарик. Тут мне на помощь пришла судьба. Нет, рядом не нашлось ни фонарика, ни даже ни зажженного факела. Вместо этого открылась дверь в ближайшем доме, и оттуда выглянул хозяин со свечкой в руке. За его спиной маячила парочка здоровенных негров. «Что случилось?» «Извините, месье, на меня напали неподалеку от вашего жилища. Не могли бы вы мне немного посвятить?» «Напали?» — с изумлением переспросил мужчина. «Вот где парадокс. Среди буйной пиратской вольницы...» Нападения на улицы и в самом деле случались намного реже, чем в любом российском городе моего времени. Пьяные кабацкие драки – дело другое, хотя убийство в них – явление заурядное. Мужчина подошел поближе, шел он медленно, прикрывая ладонью свечу. И в ее отблесках я увидел, что мы немного знакомы, в том смысле, что виделись пару раз в питейных заведениях. Командор Санглиер тоже узнал меня мужчина. Да, простите, не помню вашего имени. андрей Так что здесь произошло? Посветите андрей Эти двое попробовали застрелить меня из-за этих кустов. Надо посмотреть, что за люди. Похоже, Анри покачал головой. Слов для оценки случившегося у него не было. Неграм же вообще не положено было говорить. Во всяком случае, оба молчали. Бандиту с пистолетом повезло. Моя пуля вошла ему в лоб, И на тот свет он отправился без мучений Скорее всего, и понять-то ничего не успел. — Вы его знаете, Анри? Крови на убитом почти не было. Дырка во лбу в обрамлении частиц не сгоревшего пороха. Лицо же вполне можно было разглядеть. Обычное такое лицо, какие каждый день попадаются сотнями. — Странно, — вымолвил Анри. — Что? — не понял я. — Никогда его не видел. — Понимаете, командор? Я знаю в этих краях практически всех, который год здесь живу, но этого мужчину я никогда не встречал. Может, он с какого-нибудь корабля? Моряков я тоже знаю, тех, кто сюда заходит постоянно. Это либо с эскадры либо кто-то из новеньких. С эскадры Тогда что, месть за растиньяка? Но что-то не очень вяжется с образом дворян и офицеров. Наемный убийца, дабы убрать неугодившего пирата. Не верится. «Сейчас моего у его приятеля узнаем», — объявил я, увлекая Анри к лежащему неподалеку мушкетеру. И сразу понял, что узнать мы не сможем ничего. Гарда порядком разбила к киллеру морду. Бог с ней, нечего караулить прохожих. Гораздо хуже было другое. крестовина у самого Эфеса попала мужчине прямо в глаз и достала до моста. Ему чертовски повезло. Смерть его была легкой и практически безболезненной. Но как не повезло мне! Единственное, что я теперь мог предположить с некоторой долей уверенности, это то, что моя скромная особа стала кому-то поперек горла. Но военным морякам, собратьям по ремеслу, при не разбитым мною англичанам, боюсь узнать не суждено. До следующего покушения – Да и то, если оно состоится. Конкуренты могли подстроить подобное только из зависти. Вояки тоже. Вместе я не верил, не корсиканцы же. Друзья англичане спят и видеть, как бы меня остановить. Если же учесть, что убивать со спины у флигусиров не принято, для дворян недопустимо, то, скорее всего, это все же мои постоянные противники. Вывод? Элементарно. Поход состоится. Если у губернатора я думал о легкой прогулке, то теперь вместо нее будет серьезный рейд со всеми вытекающими последствиями. Только попрошу Мишеля, чтобы выделил несколько солдат для охраны моего дома. Вдруг неведомые злопыхатели захотят ударить меня в более уязвимое место. Не факт, но...